Мы с моей Анжелиной повисли в воздухе, ошалело улыбаясь друг другу и не обращая внимания на изумленные крики потных атлетов внизу. Мы взялись за руки. Какое счастье просто знать, что у нас все впереди. «Добро пожаловать домой», — сказала она. И этим действительно все было сказано. Мы опустились вниз, приветственно махая друзьям, а ответы на их вопросы отложили на потом. Сначала Койпу и лаборатория времени. Надо доложить. Грустно, что тот ушел от меня, но есть надежда, что теперь, когда его выследили, можно послать к нему парочку больших-пребольших бомб вместо меня или другого добровольца. Койпу при виде меня разинул рот. Что вы тут делаете? Вы же должны расправляться с этим, тем. Вы разве не получили моего сообщения?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 И я, наконец, облегченно и благодарно вздохнул. Мы спасены. А теперь выпить, как обещали. Я не обещал, я все равно выпью. Койпус заговорил сам с собой, свою спину, а я щедро налил себе и Анжелине. Мы чокнулись и сделали первый глоточек. И тут Койпус с сердечной улыбкой подошел к нам. «Это было необходимо», — сказал я. Целую вечность не пил. Все, наконец, прояснилось, — сказал Койпу, постукивая пальцами по своим торчащим зубам и сдерживая волнение. Ничего, если мы сядем. Последние тысячелетия выдались очень хлопотливыми. Да, разумеется. Позвольте мне восстановить ход событий. Тот нападает из времени на специальный корпус и одерживает победу. Наши потери огромны.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 Почти пять, пока нашли вас. Слишком давние и запутанные следы. Трудно было в них разобраться. Анжелина вдруг осенила меня. Ты мне не говорила, что жила здесь пять лет одна. Я не знал, что тебе нравятся женщины старше тебя. Нравятся, если они это ты. Тебе было одиноко? Ужасно. Потому и вызвалось слететь к тебе. У Инскипа был другой доброволец, но он сломал ногу.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 «Нужно было следовать за ним, потому что трассы, оставленные во времени, доказывали, что вы за ним последовали. Хотя тогда мы уже разобрались в этой истории и знали, что она должна кончиться». «Знали?» — спросил я, чувствуя, что где-то упустил нить. «Конечно, причина атаки полностью прояснилась, но вам, конечно, нужно было выполнить предназначенную вам задачу». «Вы не можете повторить еще раз? Помедленней». «Конечно. Вам удалось дважды сорвать операцию того в отдаленном прошлом. А потом вы расстроили его машину времени и отправили его в дни заката Земли. Там он провел очень много лет, почти двести, пробиваясь к власти и объединяя планету. Он гений, хоть и безумный, и ему это удалось. Он помнил о вас, Джим».